«Там, где появляется Хранитель, жизнь людей становится лучше. Если удастся распространить этот опыт на все регионы, легионерам поневоле придется убраться в Освояси. У них просто не будет поддержки в обществе». Борис снова замолчал. «К сожалению, — продолжал он после долгой паузы, — до такого финала еще слишком далеко. Легион очень силен, противостоять ему в открытую мы не можем, поэтому нам приходится соблюдать максимум осторожности». «Вы взаимодействуете с ФСБ? — поинтересовался Максим». Видишь ли, ФСБ очень своеобразная организация. У этих ребят свой подход к жизни, свой взгляд на вещи. Они государственники, и интересы государства для них важнее интересов любого конкретного человека. Именно на этой почве у нас не раз возникали конфликты. Мы не против того, чтобы при случае чем-то помочь. В конце концов, мы живем в этой стране и не можем устраняться от ее проблем. Но мы не любим, когда нас используют в своих играх. Мы привыкли к равноправному партнерству. ФСБ же всегда старается всех контролировать, направлять, указывать, что и как делать. Для нас это неприемлемо, поэтому теплых дружеских отношений с ФСБ у нас пока не складывается. Можно сказать, что мы оказались между двух огней. С одной стороны ФСБ, с другой легион. Ну хорошо, ты говоришь, что ФСБ пытается использовать вас в своих играх. Получается, что ФСБ верит в магию? Борис улыбнулся. Понимаешь, Максим, эти парни убежденные прагматики. Для них нет веры или неверия. Они опируют только фактами. Факты говорят о том, что в магии есть какое-то рациональное зерно. В результате еще при Советском Союзе были организованы несколько закрытых исследовательских институтов, занимавшихся проблемами парапсихологии. Разумеется, все эти институты были подчинены спецотделу ФСБ. Подобные исследования проводились и в США. В итоге со временем возник еще один фронт противостояния между США и Советским Союзом. Магический. Штаты выделяли на эти исследования огромные средства. Советский Союз тратил значительно меньше. В итоге мы проиграли эту войну, что в свою очередь привело к развалу Советского Союза. Могу сказать, что российские спецслужбы сделали выводы из этого поражения. Исследованиям в области парапсихологии сейчас уделяется очень большое внимание. И российская школа парапсихологии, а скорее военной парапсихологии, сейчас снова выходит в лидеры. Это сказывается и на состоянии страны. Для легион это абсолютно неприемлемо. Поэтому против России сейчас и брошено столько сил. А можно поподробнее о Легионе? Разумеется, ведь врага надо знать в лицо. По губам Бориса скользнула улыбка. Как я уже говорил, Легиону не одна сотня лет. Это очень мощная и разветвленная структура. Основная ее особенность в том, что вся верхушка Легиона имеет самое непосредственное отношение к магическому миру. В этом смысле Легион является самым натуральным магическим орденом. Разумеется, все это не касается рядовых сотрудников, а не обычной пешки. Во главе легиона стоит верховный иерарх, ему подчиняется совет иерархов из 12 человек. Ответственность по странам несут владыки. На следующем, более низком уровне, иерархи стоят кураторы, люди, отвечающие за конкретное направление работы. Далее идут наместники, они руководят региональными подразделениями легиона. Региональные подразделения сейчас существуют едва ли в каждом крупном городе. В России тоже есть владыка? Да, у нас всем заправляет ДАКС. Его назначили владыкой 8 лет тому назад. В сфере ответственности ДАКСа входят все республики бывшего СССР. ДАКС это тоже ник? Скорее магическое имя. В магии не принято пользоваться настоящими именами. Ты сказал, что Легион это мировое правительство. Но как к существованию такого правительства относятся те же европейские страны? Ведь там солидные демократические традиции, не чита нашим. Вряд ли даже Франция или Англия потерпят, чтобы кто-то вмешался в их дела. Ты просто набит сказками о демократии. Борис с притворным осуждением покачал головой. Какая демократия? О чем ты? Ее не существует. А если и существует, то лишь в воспаленных мозгах тех, кто не может заглянуть дальше кончика собственного носа. Посмотри на то, что происходит в мире. Отследи не отдельные события, но общие потоки, и ты поймешь, что я прав. Легионеры уже давно поделили мир. Причем даже не на сфер влияния. Это они считают пройденным этапом, а по принципу предназначения. И той же России отводится роль сырьевого придатка, не более. Просто посмотрев, на протяжении последних десятилетий нас лишают союзников, вытесняют из регионов мира. Считать это случайностью может только очень наивный человек. Сейчас такие же мероприятия намечаются уже на пространстве бывшего СССР. Это может вылиться в череду государственных переворотов в бывших союзных республиках. Легионеры и здесь хотят видеть лояльных им правителей. Будет предпринята попытка взять под контроль основные мировые ресурсы нефти, а значит это непримерно выльется в смену власти в Ираке, да и Иран не останется в стороне. Легионеры хотят получить доступ к Каспию, к Каспийской нефти, и это лишь небольшая часть того, что нам известно о планах легионеров.